В предрассветном тумане мы навьючили узлы и свертки на трех крылатых коней. Наковальня и молот Торгрима оказались волшебными еще и потому, что уменьшились в мгновение ока, когда владелец разъяснил им их права. Привязав поклажу ремнями, мы вскочили на пятерых скакунов, вернее летунов. Я скомандовал взлет. Высыпавшие... Нас провожать эльфы замахали руками, подбрасывая вверх венки из дубовых жёлтых листьев. Мы сделали пару кругов над ставшим родным дворцом и набирая высоту, взяли курс на юго-восток. Тугая струя воздуха стегнула по лицам, пополам с рассеивающимся все туманом. Ветер за свистел в ушах. О, это знакомое чувство полёта, эта лёгкость. Это стремительная, ни с чем не сравнимая жажда движения, скорости. Я глянулся. Торгрим, белый как полотно, судорожно вцепился в гриву коня. Дарэн, выглядевший немногим лучше опасна, клонился в сторону, постепенно съезжая с конского бока. Я мгновенно дёрнул поводья, полёт замедлился. Поравнявшись со мной, Дарэн прохрипел: Ты уверен, что мы не разобьёмся где-нибудь с нашхерах? Вместо ответа я довольно грубо дёрнул его за ворот, пытаясь выровнять на спине Каурова жребца, но Дарен уже выровнялся сам и крепко вцепился в гриву. Если боишься, нечего было соглашаться. Отправились бы на корабле, но только тогда я сомневаюсь, что на линос нас ожидала бы алта альдис. а не разъярённая батага разбойников во главе с Тианом и дымящиеся руины поселений и вырубленные леса. Ты этого хочешь? Так что я бы посоветовал тебе не разжигать панику. Вон, Таргрим и так полумёртвый. Таргримом уже занимался Лаурендил. Он и Ванарион оставались невозмутимыми. Но если Лаурендил был спокоен, До ванарион, раскрыв глаза, смотрел вперёд с таким восторженным взглядом, что я убедился, что выбрал правильный способ передвижения. Когда мы пролетали над пиками Эльгарцкого хребта, Торгрим зажмурился, и Лауренди пришлось подлететь к нему вплотную, чтобы поддержать начавшего терять сознание викинга. Даррен, впрочем, скоро освоился и даже начал любоваться ледниками и покрытыми лесами склонами. Но вот мы наконец слетим над морем. Внарьон поравнялся со мной, все остальные кони летели за своим божаком, то есть за моим Ильваром. Как это чудесно, восхищённо выдохнул он. Теперь я не жалею, что отправился с тобой. А раньше жалел? Я боялся, как примет меня твоя повелительница, ведь я же "Ты опять за своё. Я поручился за вас за всех перед нею". Отдыхали на шхерах, уже подлетая на закате второго дня к Хелинос, я заметил большой отряд варат-юнк во главе с Хандином, тоже летевший к Хелинос. Но они были ещё далеко, слишком далеко для. Видимо, это судьба. Стальной наконечник мелькнул перед моими глазами. Стрела прошла на вылет, попав в шею моему жребцу, а до берега оставалось порядочное расстояние. Белые барашки волн раступились, ощеревшись острыми клыками прибрежных шхер. В последний момент Вонарион ухватил меня за руку и буквально приподнял над падающим конским телом. Я рухнул к нему на колени. Так, одной рукой придерживая меня, а другой держа поводье, он и опустился на серый бесприютный берег. Всё было тихо. На нас никто не нападал и, по-видимому, не собирался. Но кто же тогда стрелял? Пришедший в себя Торгрим высказал предположение, что это один из стражей границ спутал меня с Тхандином. Торгрим никак не мог поверить, что такой городец, как Тхандин, может быть великим. и уважаемым повелителем, а не ярмарочным фокусником, базамнившим себя королём. Все засмеялись, и я вместе со всеми, но как-то невесело звучал наш смех. Что-то было не так, хотя дворец был цел, чистилище, в котором находился друидский круг, тоже, на улицах, если их можно было назвать улицами, дома были разбросаны по холмам, покрытым лесом, не были разгромлены. Ни одного человека, варат, эльфа или представителей иной расы видно не было. Линос словно вымер. Лучше бы нас встречали тучи арбалетных стрел и болтов, глубокомысленно заметил я, на чисто забыв о единственной стреле, едва меня не погубившей. Но тут же заметил, что чистилище полным-полно народом. Просто мы сначала подошли с другого конца площади и никого не заметили. Я схватился за голову, обряд замыкания друидского круга был в самом разгаре, а я, как доверенный советник повелительницы, должен был на нём присутствовать. Вдруг толпа зашевелилась и раздалась. Сквозь неё быстрым шагом прошёл Тянь. Что-то сказав стражам, и не глядя на меня, направился к гавани. Я бросился к дверям. Стража, узнав меня, беспрекословно расступилась. Я боролся внутрь. Вокруг алтаря белоснежным пуском мрамора собрались представители знатнейших родов Ленос. Кто проводил обряд? заорал я с порога, не обращая внимания на обычай запрещающий говорить в полный голос во время проведения обряда. Тян, вы же отсутствовали. Я глухо застонал и подбежал к алтарю. Сколько прошло времени с того момента, как стилет был выдернут из груди? 20 минут. — мрачно ответил один из присутствующих. Но Тиан сказал, что Алта-Альди сочнется позже обыкновенного, ведь он проводил более глубокий обряд. «Взгляни на ее лицо!» От возмущения я забыл о почтительном обращении. Но, бросившись к Альди с распростертой на холодном камне, прикованная к нему серебряными цепями, так полагалось по обряду. Я понял, что уже поздно. Самостоятельно отстегнув цепи, я взял мёртвое тело Альдис на руки и медленно пошёл к выходу. Время для меня остановилось. Не существовало ни звуков, ни красок. Окружающий мир потонул в каком-то зыблющемся тумане. Я шёл, и, кажется, люди расступались передо мной, видимо, на моём лице было что-то такое, что заставляло беспрекословно подчиняться. Так я миновал всю площадь, за которой почти сразу начинался подлесок. Я сообразил, где нахожусь, только тогда, когда упёрся в дерево. Рядом со мной стоял Ванарион, пытаясь взять с меня за плечи, а Торгрим пытался взять у меня тело. Я крепче прижал тело любимой к своей груди, но на помощь Торгриму подоспел один из стражей и придворный лекарь. Только тогда я отдал им тело и, прислонившись спиной к древесному стволу, замер, не в силах двинуться. Я не плакал, но мир для меня отныне не существовал. Я умер, оставаясь живым. «Умер для всех и даже для себя самого». «Да очнись ты, в конце концов!» — услышал я отчаянный вопль. «Этот Дорен пытался докричаться до меня, как позже выяснилось. Уже второй час!» Я медленно поднял Гилвурн, тот сухо щелкнул, освобождая клинки. «Не подходите ко мне!» не своим голосом скорикнул я, выставляя перед собой национальное оружие. Что нам делать? жалобно спросил Торгрим. Он, кажется, обезумел, и он попытался отобрать у меня оружие, но я вовремя взмахнул рукой и гильвурн едва не пронзила скачившего берсерка. Он был дан тебе для защиты, а не для нападения. Хандинов выхватил у меня своё оружие. Что у вас тут происходит? зарал он. Если повелитель мёртв, это ещё не значит, что в стране должен процветать произвол. Почему никто не свяжет его раз он настолько обезумел, что бросается на друзей с оружием в руках? Я вас спрашиваю. Но связывать меня не пришлось. Мир словно взорвался, сперва сжавшись до размеров слепящей точки, а потом пронзив мой мозг жгучей болью. Колени подогнулись, и я провалился в небытие. Очнулся я от криков и от того, что меня грубо куда-то тащили. Я вырвался, но меня снова схватили за руку и втолкнули в низкую дверь, крикнув в самое ухо. «Восстание! Спасайтесь, повелитель!» Очутился я в лесном уединенном домике травницы. Не успел я как следует прийти в себя, как дверь открылась, и Лаурен Диль, кажется невредимой, внес на руках окровавленное тело Торгрима. Я мгновенно очутился на коленях подле друга, тело которого Лаурендиль опустил на кровать. «Ду-хор-э-вэнт, тор-грим, йок-хатар-вэнт!» — шептал я в полном отчаянии на свейском диалекте Нординга. «Вернись, я прошу тебя! Вернись! Мы не сможем без тебя!» "Я, твой побратим, прошу тебя вернуться в мир живых", одновременно шепча эти слова, я силой полоснул по руке кинжалом, обранённым лаурендилем. Удар пришёлся по вене. Густая алая струя фонтаном забила в потолок. Я повернул руку так, чтобы моя рана соприкоснулась с окровавленным боком Торгрима. "Быстрее, дайте какую-нибудь съёмкость!" крикнул я, но Лаурендиль уже подставил под стекающую кровь кружку. На глазах там, куда попала моя кровь, раны Торгрима стали стягиваться тонкой коркой. Я взял кружку здоровой рукой и вылил её содержимое на грудь викингу, где зияла самая страшная рана. А потом начал наполнять кружку снова до тех пор, пока не потерял сознание. Пришёл в себя я на маленькой кухоньке травницы. Хозяйка заканчивала перебинтовывать руку, правую, почему-то подумалось мне. Недавно сняли лобок с левой, а вот теперь и другую заматывают. Темноволосый барат не столь восприимчив к телепатии, поэтому травница не расслышала моих мыслей, хотя я думал на общей волне. У меня не было сил думать иначе. Дверь открылась, и на пороге, словно призрак, возник шатающийся Седарэн. По его плечу бежала кровь. Смертельно бледное лицо осяняли спутанные седые волосы. Широко раскрытые глаза горели лихорадочным возбуждением. За его спиной виднялся Ванарион, безуспешно старавшийся уложить раненого рядом с Торгримом. который, похоже, пришел в себя и теперь спал крепким сном выздоравливающего человека. Я вышел в основную комнату. Лаурендиль колдовал над Торгримом, а Вонарион пытался обработать рану на плече у Дорена. «Лаурендиль мне все рассказал. Теперь он твой хранитель». «У меня не было выбора. Если бы я не отдал ему свою кровь, он бы умер». Но тут я принужден был сесть, потому что слабость и головокружение напомнили мне о том, что крови пришлось отдать немало. «А если бы ты умер, что бы мы делали?» «Подобный вопрос я задавал и тебе. Помнишь, что ты мне на него ответил?» Но тут дверь распахнулась, лязгнув о косяк. И овеянный ночным холодом на пороге возникла высокая фигура в белом, забрызганном кровью плаще. Алмаз в серебряном обруче сразу подсказал, кто это. Повелитель Юнг скорым шагом прошёл мимо нас, словно не заметив, и громко крикнул: "Эй, травница, кто-нибудь в этом доме не найдётся воды и бинтов?" Потом, обернувшись к нам, добавил, обращаясь ко мне, «Алтабар Днур, я не смог задержать Тиана. Я сразился с ним у самых гаваней, но он сумел уйти от меня и моих воинов. Мои люди перебили почти всех его людей, но, видимо, их было больше, чем нам казалось». Я дидил, как отважно рубили вся те двое людей. Он кивнул в сторону лежавших на кровати раненых. И он закашлялся, из рта хлынула кровь. Ванарион схватил его за плечи и развернул к свету. Под лопаткой у Тхандина зяла рваная рана. Лаурендил, Ванарион и я, головокружение прошло мгновенно. Сорвали с повелителя одежды и принялись обрабатывать раны. Тхандин пытался возмущаться, но его никто не слушал. Такие раны не регенерируются за 5 минут, а 5 минут хватит, чтобы Тхандин истек кровью. Приведя подобные доводы, Банарион резонно заметил, что и повелителям порой бывает полезно побыть в роли простого воина. Тхандин чуть не обиделся, но даже улыбнулся. Когда наконец рана была зашита и заговорена, и теперь осталось немного подождать, чтобы она полностью регенерировала сама, я сказал: "Как мне благодарить тебя, Альтхальдин? Ты слишком много для меня сделал, а я ничем не могу отплатить тебе. Плохата дружба, что требует награды за помощь". Величественный зрёк Тхандин и простившись, ушёл. Тут зашевелился Торгрим. Жаль, что ты не видел нашего гостя, вполне себе приятный собеседник, сказал Банарион, видя, что Торгрим открыл глаза. Он, кстати, не упомянул, что от тебя вытащил из самой гущи схватки. Передал твоё бездыханное тело Лаурендилю, а сам остался сражаться. Я сам видел. Да слышал я его. Он так громогласно возмущался по поводу твоего непочтительного обращения с его королевской персоной. Что я аж проснулся. Кстати, а разве мне следовало помереть? цинично заметил он, со стоном приподнимаясь на локтях. на что мгновенно отреагировал Лаурин Диль, бросившийся к кровати с завидной поспешностью. «Лежи, лежи, тебе еще рано вставать!» «Ага, обо мне вы так не заботились», — обиженно протянул я. «Бонарион Вон предпочел оплакивать безвременно почившего друга пару месяцев назад». «Может, ты снова потеряешь сознание, а?» — поинтересовался Лаурин Диль. Уже оправившись от ранения Даррен, которого оставили следить за улицей, зашёл в дом и доложил, что пока всё тихо. Ну раз тихо, пошли. Думаю, нас никто больше не потревожит. А вы лежите или живите? Лаурендиль попытался присечь не побиновение, но безуспешно. Даррены Торгрим вскочили одновременно. Кровь варача делала своё дело. Торгрим держался на ногах твёрдо, хоть и был бледен. Даррен по-прежнему вызывал у меня ассоциации с восставшим из могилы мертвьем, но уже не пытался потерять сознание. Меня буквально вытолкнули в предрассветный сумрак, плотной группой сплотившейся вокруг меня и выставив оружие. Друзья повлекли меня к центральной площади, то есть к дворцу. Так я здесь кто, правитель или почётный пленник? Поинтересовался я, на что Торгрим ответил. Конечно же, второе. Мы не выпустим тебя до тех пор, пока не убедимся, что повелителю ничего не угрожает. Не успел он произнести эти слова, как примерно два десятка стрел засвистели вокруг нас. Ого, от Хандин обещал. Это восставшие, наслушавшиеся лживых речей Тиана, крикнул я, заметив среди деревьев мелькнувшие тени и узнав парочку знакомых лиц. Для ворат не составляло труда разглядеть лица на далёком расстоянии. И при неверном свете начинающегося дня я громко и переливсто свистнул, и ко мне со всех сторон устремились верные мне воины. И закипела битва. Жаль, что Тхандин со своими людьми уже покинул Ленос. Тут бы он нам здорово помог. Нет, несправедливо требовать от него большего. Его самовольно чуть не убили. О ведь он мог приспокойно сидеть в своей крепости на Юнг, вместо того, чтобы в конце осени, в переулок штормов и ураганов, бросив свои дела, нестись на помощь ничтожно маленькому по сравнению с крупным и укреплённым Юнг острову, рискуя жизнями своих людей и своей собственной. Захлопали ставни и двери, едва проснувшийся народ высыпал из домишек и вставал на сторону нового правителя. Слабо богам, налинос, далеко не все продали свою совесть за иллюзорные будущие богатства, которые наверняка пообещал им Цян, если народ поможет ему свергнуть нынешнюю власть. Так что, когда мы с Боем добрались до сверкающего в первых утренних лучах дворца, нас окружала ба оружённая топорами, кухонными ножами, а кое-где и мечами воинственная толпа. Подхватив меня на руки, банарион с дареном пробились к дверям и буквально втолкнули меня внутрь, захлопнув массивные резные двери, оставшись снаружи держать оборону. Дальнейшие события я благополучно проспал. Разбудил меня прямой закатный луч, светивший прямо в окно. Я оделся и прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Ко мне сперва робко постучав, но тут же без приглашения распахнув дверь, стремительно вошёл Дарэн.